и, играя на них, обойти город. И стена Иерихона рухнула. К загадочной фанфаре не подключена даже сигнализация, и чтобы извлечь ее из витрины, не требуется особых усилий. Достаточно лишь разбить стекло витрины. Но кто захочет рисковать отправиться на год-другой в египетскую тюрьму? Ведь эксперимент вполне может окончиться неудачей. Ведь может трубу рано или поздно извлекут из витрины и проведут ее основательное техническое обследование? Материя, созданная богами. Рудольф Экхарт В середине 13 века на Мексиканском Нагорье появилась новая этническая группа. Ее миграцию возглавлял бог Уи Цилы Почтли, который говорил со своим народом через посредство священного ларца, аналогичного чегу, который несли на плечах древние евреи во время исхода, описанного в Библии. Истоки происхождения этого народа теряются в тумане мифов и легенд. Во всяком случае, известно, что в ходе своей Одиссеи они называли себя Мекситинами, а впоследствии Мексика. Сегодня мы называем их Ацтеками. Их Бог тоже позаботился о том, чтобы провести свой избранный народ через всевозможные беды и мытарства. «О, мексиканцы! Это ваш долг и обязанность. Вам предстоит быть бдительными и ждать. Вы должны обойти все четыре конца земли. Крепитесь же, утруждайте тело, голову и руки. Это будет стоить вам немало пота, трудов и крови, если вы хотите попасть туда, И насладиться всем этим, и изумрудами, и драгоценными каменьями, и золотом, и серебром, и дорогими перьями, и какао, привезенным из дальних краев, и разноцветным хлопком, и благоуханными деревьями, и дорогими фруктами. Все это мое обетование, и ради этого я послан сюда». Хроника мексика -Йоты.